глава 22. Повесив автомат себе на шею и проверив еще раз легко ли из кармана вытаскивается нож, я первым ступил на ступеньку довольно широкой бетонной лестницы. На первой же разворотной площадке этой лестницы оказалась железная дверь, которая отрезала нижние уровни от первого. Наверное, ее установили для того, чтобы во время осады этого дота осколки и возможные пламя не могли попасть в нижние уровни. Слава богу, дверь эта была не заперта, и за ней не было часового. Когда мы миновали дверь, короткий лестничный пролет привел нас на второй уровень этой цитадели. Этот этаж состоял из длинного коридора с десятью дверями, по пять на каждую сторону. В торцах этого коридора было по одному бетонному прямоугольному люку с амбразурами. Я заглянул в амбразур одного из люков и увидел еще один длинный тускло освещенный коридор. Попробовал открыть эту бронеплиту и убедился, что она была не закрыта. Я тут же повернул выступающее колесо замка и заблокировал этот ход. Теперь, чтобы попасть из этого подземного хода в основной дот, нужна была пушка или, по крайней мере, килограмма два взрывчатки. Я почему-то сразу подумал, что этот узкий и невысокий туннель ведет к пулеметным башенкам. А там, вполне вероятно, сейчас сидят дежурные пулеметчики. Обезопасив эту сторону коридора, я приказал красноармейцу Ежову заблокировать второй люк. После чего оставаться там и контролировать боковые двери. При появлении финнов немедленно открывать огонь на поражение. Затем совместно с остающимися на этой стороне коридора якутом постараться забросить в каждую комнату по гранате. Ежо был вооружен автоматом, отобранным у верхнего часового. А у якута было только два пистолета и гранаты. Отдав это поручение, с оставшимися бойцами начал спускаться на следующий уровень. Я вышел на следующий этаж в такой же коридор, как и на предыдущем уровне, и сразу же встретился глаза в глаза тупо уставившимся на меня финном. Дневальный, мгновенно решил я. Вон и стойки с оружием стоят. Все так же, как и у нас в казармах. Сидевший за столом солдат, наверное, был первоготок. И надетая на меня форма со знаками капрала финской армии внушила ему почтение. Но в его взгляде я также почувствовал и страх, как будто он делает на дежурстве что-то не то. Действительно, присмотревшись, я увидел, что перед ним лежал журнал с фотографиями красоток. Чтобы соответствовать образу сурового капрала, я строгим голосом произнес «Развлекаетесь на службе?». Потом уже более мягким тоном спросил, слушай, рядовой, лейтенант Лохинин не появлялся? «Нет», — промямлил Дневальный. «Хм, куда же он пошел? Черт, его искать уже нет времени. Слушай, солдат, не передашь ему вот это?» Я вытащил из кармана пачку американских сигарет и показал Дневальному. А то, понимаешь, я проиграл лейтенанту в карты, а тут приказ самого генерала. Нужно срочно доставить пакет аж в самой Хельсинки. Когда обратно появлюсь, неизвестно, а сейчас война и все может случиться. А карточный долг, сам понимаешь, священен. Так что выручай, рядовой. А я закрою глаза на твои шалости. Сказав это, я, не дожидаясь ответа Дневального, подошел к столу и протянул ему пачку сигарет. Он машинально протянул к ней руку. И в этот момент я чиркнул ему по горлу лезвием своего ножа. От мощно брызнувший из перерезанной аорты струи крови еле увернулся. Тело этого горя Дневального несколько раз дернулось и обмякло. Ускопище непуганных баранов», — подумал я, — «кос вам пасти, а не воевать против России». Покончив с Дневальным, я очень заинтересовался небольшим ящичком, висевшим на стене рядом с его столом. Открыв дверцу, увидел висевшие на гвоздиках восемь ключей. Под каждым из них был указан номер. Кроме этого, на каждом ключе висела бирка с таким же номером. Неужели это ключи от дверей на этом этаже? Но почему тогда их восемь, а не 10, задал я себе вопрос. Ладно, надо взять и проверить, что тут гадать. Взяв два ключа под номером 1 и 2, я подозвал Шархана, чтобы он меня страховал. И направился к дверям. Помещения под этими номерами оказались совсем рядом и шли одно за другим. Действительно, ключи оказались от замков на этих дверях. Мы с Шарханом заблокировали все помещения, над дверями которых висели номера. При этом ключи оставляли в замках, чтобы с другой стороны, даже при наличии ключа, их невозможно было открыть. Потом я задумался, стоит ли оставить два помещения, от которых не было ключей непроверенными, и идти дальше на нижние уровни. Или все-таки попробовать зайти в них. По всем признакам, этот этаж является казармой для гарнизона ДОТА. И если мы зачистим две оставшиеся комнаты, то можно сказать дело в шляпе. Мы поймали весь финский гарнизон в мышеловку. Я пересчитал стоявшие в стойках винтовки и автоматы. Всего оказалось 112 единиц. Значит на этом этаже находится 112 финских солдат. Вернее теперь уже 111. А для обороны этого дота такого количества бойцов вполне достаточно. Как мне не хотелось проверить эти две оставшиеся комнаты, но все-таки победил здравый смысл. Я решил действовать точно по плану, вернуться сюда только после того, как зачистим все нижние уровни. Поэтому оставив на охрану этого этажа двух автоматчиков, мы уже только в пятером отправились проверять следующий уровень. Спустившись на два лестничных пролета вниз, уперлись в мощную железную дверь. Она была закрыта. Повернув похожее на штурвал колесо, я легко ее открыл. За дверью было темно, освещения в помещении не было. Хорошо хоть какой-то свет шел с лестничной площадки, и я разглядел ряды больших полок, сплошь заполненных цилиндрическими предметами. Снаряды, сразу сообразил я. Вот он и пороховой погреб этого дота. Значит уровней, где могут находиться финны, больше нет. И можно спокойно подниматься и начинать зачищать верхние этажи. Но прежде чем уйти, мы все-таки на ощупь отыскали рубильники и включили свет. Я не стал полностью осматривать этот громадный склад боеприпасов. Хватило и одного взгляда, чтобы понять, что с таким запасом боеприпасов в этом доте можно обороняться хоть целый год. Не выключая света, мы закрыли дверь и поднялись снова на уровень, где находилась казарма финов. Тут, уже не рассуждая, разбившись на тройки, распахнув незакрытые на замок двери, ребята ворвались в эти помещения. Я стоял в стороне и контролировал коридоры и лестницу. Буквально через две минуты обе группы подошли ко мне. Немного раскрасневшийся Кузнецов доложил. «Товарищ старший лейтенант!» Там за одной дверью туалет и душевые кабинки, а за другой кухня с обеденным залом. Людей нет нигде. Все чухонцы, наверное, сладкие сны смотрят и видят себя миллионерами, угнетающими простой люд. Вот обалдеют-то, когда проснутся. Наверное, даже описываются, когда почувствуют, как суровая пролетарская рука держит их за горло. Я усмехнулся и добавил. Лучше за яйца, Кузя. Тогда хрен вывернуться. Ладно, мужики, оставляем здесь прежнюю охрану и идем трясти офицерию. Уж тех-то точно нужно за яйца, а лучше сразу пулю в лоб, чтобы меньше воняли. А то с этой финской белой костью только одни проблемы. Так и норовят в горло вцепиться. Так что при малейшем сопротивлении кончайте их. Нам секретные сведения по барабану. Тут штабов нет и допрашивать их некому. А вывести их к нашему по этому слоеному финскому пирогу очень хлопотно. И неизвестно получится или нет. Только одного генерала нужно оставить. Да и то... Только из любопытства ни разу не допрашивал Фина в таких чинах. Ладно, ребята, хватит лясы точить, нужно поскорее заканчивать с нижними уровнями и подниматься в орудийный зал. А то, чувствую, скоро Фины, находящиеся в ней, этого дота, очухаются, и начнется настоящее веселье. Этих-то мы заперли, а те сволочи еще гуляют на свободе, и нагадить нам постараются от всей души. Сказав это, я повернулся и первым направился на штабной этаж. Уже было ясно. Ничем другим, кроме как местом, где располагался штаб Ходиненского укрепрайона, тот уровень быть не мог. Поднявшись, первым делом я вручил стоявшему недалеко от лестницы Якуту автомат Суоми. Потом поинтересовался. Вижу, вы тут с Ежовым немножко передохнули отдел наших праведных. Теперь поработайте на правое дело. Якут, я тебе не стал брать винтовку, потрошитель в условиях ближнего боя получше будет. Но после того, как закончим с этим этажом, спустишься ниже и сам подберешь себе оружие. Там разных винтовок, хоть задом ешь. Взглянув на часы, я понял, нужно поторапливаться. Уже было 5.05, а в 7 часов у финнов подъем и физзарядка. За что я уважал чехонцев, так это за их педантизм и стремление к здоровому образу жизни. Быстро перераспределив своих бойцов, я скомандовал начинать операцию. Работали мы тройками. Две из них врывались в комнаты и нейтрализовали финнов. А тройка под моим командованием контролировала в это время коридор. Нейтрализация противника заключалась в том, что зашедшие внутрь бойцы поднимали спящих финов, скручивали им руки свернутыми в жгут простынями. Если противник начинал сопротивляться, его тут же ликвидировали. Связанных офицеров перегоняли в помещение, где были установлены туалеты и два душа. Планировка этого этажа была такая же, как на нижнем, в казарме. Только здесь все было сделано намного качественнее, и стены были обиты досками. Столовая смотрелась гораздо уютнее, в ней даже стояла пианино и бильярд. Помещения, где находились туалеты и столовые, мы проверили в самом начале нашей зачистки. Когда ребята ворвались в последние двери, я не утерпел. И зашел в комнатку, откуда вывели меньше всего пленных. Всего двоих финнов. Когда я включил свет, меня чуть не вывернуло наизнанку. Шесть кроватей из восьми были залиты кровью. В воздухе стоял запах, будто на скотобойне. На всех залитых кровью кроватях лежали трупы, с практически отделенными от тела головами. Да... Шархан, как всегда, в своем репертуаре, подумал я. Вот же ленивый балбес. Не любит себя ничем утруждать. А что? Прошелся тут вдоль кровати, топориком потюкал и возиться с пленными не надо. Риска опять же никакого. А вдруг какой-нибудь упертый фин возьмет и вытащит из-под подушки пистолет? Эта мысль меня почему-то зацепила. И я, как полный параноик, начал заглядывать под подушки на всех кроватях, где лежали трупы. Когда под одной из подушек я нашел Вальтер на боевом взводе, Я уже по-другому взглянул на действия Шерхана и его кровожадность. Проанализировав все известные мне эпизоды проявления жестокости наилим, я удивился. Каждый случай, когда Шерхан проявлял свою звериную натуру, совпадал с моментом, когда решалась наша судьба. Соответственно, наша жизнь и его, естественно, тоже. Когда все было более или менее спокойно, это был милейший человек. Я даже сам видел, как он накладывал из своего котелка кулеш в миску финской девочки. Ребятишки из деревни Суомасалми каждый день паслись в расположении нашей роты. И ни один из маленьких финнов не уходил домой голодным. Каждый уносил булку хлеба, иногда банку консервов и почти всегда полную миску солдатского варева. Получалось, что Шерхан никакой не кровожадный монстр, а человек, который просто очень хочет выжить. А гены предков, жестоких воинов Чингисхана, помогают ему это сделать. Наверное, Наиль предчувствует беду. И таким вот способом безжалостно уничтожает грозящую ему смертельную опасность. Вот и сейчас, это единственная комната, где финны были убиты во сне. В другом помещении, которое зачищало группу Шархана уничтожен только один фин, да и то его зарезал Ежов, пырнув ножом, когда тот попытался оказать сопротивление. Из этой вонючей финобойни я вышел как раз в тот момент, когда из последней зачищенной комнаты выводили двух человек. Это были генерал финской армии и какой-то человек, одетый в гражданскую одежду. Они единственные из всех захваченных нами пленных были одеты. Один в генеральский мундир, второй в богато смотревшийся костюм. Остальных пленных сгоняли в санитарный узел в одном нижнем белье. Все, с офицерами, кажется, мы разобрались. Осталось только проверить найденные туннели. И можно считать, что мы полностью захватили контроль над этим громадным дотом. Для зачистки подземных ходов я каждый отправил по 4 человека. По моим данным, у этого доты имелось 4 пулеметных башенки, к которым должны вести подземные ходы. Было ясно, что обнаруженные туннели являются такими ходами к пулеметным башенкам. Скорее всего, каждый туннель разветвлялся на 2 по числу пулеметных гнезд. На любой из этих пулеметных точек могли находиться финны, и нужно было нападать на них одновременно. Поэтому мной и было отправлено в каждый туннель по две пары автоматчиков. Сам я встал недалеко от двери санузел, чтобы одновременно контролировать пленных штабных офицеров и вход в подземные ходы. Минут через семь мне показалось, что из ближнего ко мне подземного хода раздались две автоматные очереди. Я насторожился, подошел к Настюшу открытому люку, закрыл его и через амбразуру стал туда периодически посматривать. Еще минут через десять появились Кузя и Шерхан. Каждый из них тащил за ноги по одному трупу Фина. Картина была полностью асфереалистична. Можно сказать, из кошмарного сна больного мании преследования. Длинный, темный, узкий подземный ход и две громадные фигуры с мрачными решительными лицами. Каждый из этих черных фигур тащит за ноги труп голова которого периодически бьется о выбоины неровного бетонного пола. В выбоинах оставались лужицы крови, натекшие из недавно убитых человеческих тел. Бррр. Если бы еще к этой картинке добавить факелоносцев, это был бы сюжет, достойный самого Эйзенштейна. Все эти мысли занимали меня несколько секунд. Время на фантазии не было, и я, как только различил знакомые лица, сразу же открыл бронированный люк. Однако все время, пока ребята приближались, мое сердце учащенно колотилось, и уже не от вида крови и мерзвецов, безвольно бьющихся головами в бетонный пол. Предо мной встал вопрос, где остальные два моих красноармейца? Почему возвращаются только двое, когда в туннель уходило четверо? О плохом думать не хотелось, но лица приближающихся ребят были слишком сумрачны и сыровы. Я не выдержал, пока ребята доберутся до люка, и когда до них оставалось метров десять, крикнул. «Кузнецов, что там случилось? Где Хазин и Парафенов?» Кузя остановился и выпустил ноги мертвого Фина, Тяжело вздохнул, потом вытел рукавом вспотевший лоб и только потом ответил. «Да живы они, живы!» Я, товарищ старший лейтенант, их отправил к одной из пулеметных башен. Вдруг Фины зашевелятся, вот и будет им подарочек. Оттуда все отлично простреливается на 360 градусов. Да и машинка там стоит, внушающая уважение». Спаренный крупнокалиберный пулемет. Правда, система незнакомая. Наши ребята из таких ни разу не стреляли. Но думаю, Хазин разберется. Он парень башковитый. Кузя, а много там было финов? Да нет, только двое. И оба сидели в одной башне. Вторая стоит совершенно пустая. Наверное, эти двое исполняли роль ночных дежурных. Башня рассчитана на пулеметный расчет из четверых человек. Эти два лоха расселись внизу башни и попивали чаек из термоса. Я даже к ним и не подкрадывался. Просто подошел метров на семь и расстрелял из автомата. Когда направил на них ствол, глаза у них были, как у коров. Даже ей-богу жалко было нажимать на курок. Эти телки даже к оружию не потянулись. На сердце мне заметно порегчало. И лица ребят уже не казались такими мрачными и хмурыми. И в туннеле вроде бы как будто посветлело. И я более веселым тоном произнес... «Ну что ты там встал-то? Весь проход Шерхану перекрыл. Притомился болезнь. Давай тащи быстрее своего мертвяка». «Если взялся за гуш, не говори, что не дюж». Когда Кузнецов дотащил свою ношу до конца тоннеля, я помог ему вытащить труп в коридор. Шерхан свой груз вытащил сам. Встав недалеко от люка, мы решили перекурить. Естественно, мои трофейные сигареты. Стояли молча и домили не больше минуты. Потом я не выдержал и спросил. Кузя, я вот все равно не въезжаю. На кой черт вытащили сюда эти трупы? Может быть, ты думаешь, что здесь открыт филиал финского морга? Ты представляешь, какой здесь будет воздух, если мы задержимся в этом доте? Товарищ Таш-Девант, да там в башне совсем места нету. А если бой начнется, то эти трубаки будут нам очень сильно мешать. Если их оставить в туннеле, то пролезть через них целая история. Там, конечно, есть одно место, где можно повернуться, но я посчитал, что оставлять там трупы не следует. Что за место? И почему нельзя оставить этих жмуриков? Там есть подземный бункер площадью метров 10. Но в нем стоит работающий дизель. И нам по-любому придется укладываться. Без электричества куда мы денемся? Без этого дизеля даже снарядные подъемники работать не будут. А ходить по трупам, чтобы залить солярки, как-то не очень здорово. Если положить тело с другой стороны, то там проход к пулеметам. Именно в этом тоннеле тоннель разветвляется на два. И уже новые, более тесные ходы ведут к башенкам. Информация о дизель-генераторе Кузнецов снял большую тяжесть с моей души. Первоначально я думал, что автономный генератор находится где-нибудь на нижних ярусах ДОТа. Но не обнаружив источника электроэнергии, я очень был обеспокоен. Буквально мучился от мысли, что финны, когда обнаружат, что русские захватили ДОТ, просто отрежут электрический кабель. И все. Тогда мы физически будем не в состоянии выполнить мою задумку. А именно финскими орудиями расстрелять финские же укрепления. Выполнение этого плана было бы высшим пилотажем воинского искусства. Несмотря на мое приятное известие, в душе начал вырастать новый ком тревоги. Теперь это казалось судьбой группы красноармейцев, направившихся зачищать второй тоннель. Ждать у моря погоды не мой принцип, пора было предпринимать конкретные действия, чтобы узнать, что происходит за зоне группы Якута. Выбросив недокуренную сигарету, я приказал. Ладно. Хватит тут стоять и портить воздух. Давай занесем всех этих жмуриков в одну комнату. Там стараниями Шархана, уже образовался небольшой морг. Нечего им здесь валяться на дороге и портить вид этой неприступной цитадели. Мы с Шарханом пойдем проверять, как там дела у Якута. А ты, Кузя, остаешься контролировать коридор. Особое внимание обращай на дверь в санузел, где закрыты пленные. Что-то мне показалось, что дверь там слегка дернулась. Наверное, финны развязали руки и готовятся покинуть эту милую комнатку. Дураки. Не понимают, что в другом помещении им придется гадить под себя. Неужели они думают, что мы будем провожать их в туалет? Пусть будут рады, что сразу не отправили их к праотцам. Кузя. Если они хоть чуть-чуть сдвинут стол, фиксирующий эту дверь, засадим туда очередь из автомата, а потом бросим внутрь эту уборную лимонку. Кто выживет, тот значит счастливец. А если все там лягут, то и хорошо. Нам всем меньше забот. Согнав пленных в помещение санузла, мы забаррикадировали дверь, столом и сейфом, которые ранее стояли в коридоре. Стол предназначался для дежурного, но, наверное, он поднялся наверх, когда мы появились в этом доте. Кто-то из зарубленных шарханом офицеров являлся ночным дежурным в финском штабе. Когда мы с Наилем уже влезли в туннель, ведущий к пулеметным башенкам, из-за поворота показались наши ребята. Шли все четверо. Мне на сердце сразу стало спокойно. Чтобы не толкаться в этом узком пространстве, мы сразу же вылезли обратно в большой коридор. Дождавшись, когда и красноармейцы выберутся из туннеля, я сразу же, обращаясь к Якуту, задал вопрос. «Слушай, снайпер, вы что там так долго делали? Вон кузина группа, уже минут двадцать, как здесь». Якут еще больше сощурив свои так узкие глаза, ответил. «А однако, товарищ Ашлинант, ходов там шибко много. Мы, когда дошли до большой комнаты, где стоит шайтан-машина, задумались». Куда нам идти? Вы же сами сказали, чтобы действовали только парами. А из этой комнаты вело три хода. Потом договорились сначала проверить два более широких тоннеля. А затем уже всем вместе заняться третьим ходом. Тоннель, в котором пошли проверять мы с Шиловым, привел нас к пулеметной точке. Там сидело два фина. Этим людям, наверное, еще в детстве все уши оттоптал медведь. Они даже не слышали, как мы приблизились. Хотя Шило двигался, как кабан в сухостоя. Я шел первым и услышал финов еще до того, как их увидел. Там метров за десять от пулеметной точки туннель делает поворот. Поэтому было очень просто завалить этих глухих баранов. Я из-за угла двумя короткими очередями отправил их души на встречу с предками. Кирюшкин истово перекрестился, потом прикрыв глаза, как будто что-то вспоминает, продолжил. Однако вторая пулеметная башня оказалась совершенно пуста. Об этом сказал Ваня Сизов, когда наши пары встретились в комнате, где стоял шайтан-машина. Объединившись, мы пошли проверять третий туннель. Он был длинный. Шли по нему не менее десяти минут и уперлись в какую-то толстую бронированную дверь, как здесь. Она была закрыта. В амбразуру ничего нельзя было увидеть. Света за этим люком не было. Мы сделали факел, открыли этот толстенный люк и двинулись дальше. Метров через двадцать стояла еще одна железная дверь, и тоже запертая. Открыв ее, мы попали в какую-то заваленную всяким дерьмом землянку. Я выглянул из нее. Короткий окоп, шедший из этой землянки, упирался в другой, откуда были слышны голоса, говорившие по-фински. На улице уже светло, и финны начали выползать из своих берлог. Не став рисковать и обнаруживать себя, я потихоньку закрыл дверь землянки и забрался обратно в тоннель. Потом мы... Запирая за собой железные люки, направились обратно в дот. Да, земля? Нифига себе! Вот это финны себе крепость понастроили. Даже подземный ход запендюрили. Вы молодцы! Информация о подземном ходе очень интересная. Теперь, в случае чего, если финны уже совсем сильно на нас наварятся, будет вариант, как по-тихому свалить. Только вот единственное плохо. Не знаем места, куда этот ход выходит. Нужно это дело обязательно выяснить. А то начнем сваливать. А в этом месте полно финов. Неожиданно в разговор вступил Сизов. И он как будто вспомнил свою прошлую курсанскую жизнь и доложил. Товарищ старший лейтенант, этот подземный ход длиной в 520 метров. Находился он, если считать это место центром, в районе 10 часов. Когда мы двигались по этому тоннелю, я постарался запоминать все повороты и два раза посчитал свои шаги. Во, молодец парень, Чего чувствуется школа. Не зря в своем артиллерийском училище щи хлебал. Ты теперь, Ваня, становишься у нас самым главным человеком. Как все зачистим, считай, все на тебя и Орлова будем работать. Нужно будет с крупнокалиберными пушками разобраться и начинать крошить финские укрепления. А что с ними разбираться? Я в училище из подобных стрелял, только что лафет у них был другой, а так одна хрень. Орлов, конечно, из крупного калибра никогда не пробовал палить, но думаю, что разберется быстро. Я, можно сказать, всю жизнь мечтал от души пострелять из таких орудий, чтобы не экономить боезапас. А то в училище с этим было строго, над каждым снарядом тряслись. Так что, товарищ старший лейтенант, накидаем чухонцам мы этих чемоданов по самой небалы. Лишь бы мужики не попадали в ворочие эти чушки. Все-таки каждый снаряд весит больше 50 килограмм. Ничего, Вань. Для такого дела ребят постараются. Ладно, товарищ красноармейцы, давайте перекурим моих командирских и за дело. Пора офицерье проверить, как они там в уборной поживают. Устроим им показательный мордобой. Шерхан, давай доставай свой топор. Кто будет дергаться, тюкни его, чтобы кровище побольше было. Когда успокоим офицеров так, чтобы они без разрешения даже пукнуть не осмеливались, нужно будет пойти на казарменный этаж и закончить с гарнизоном. У финов побудка в 7 утра, а время уже 20 минут седьмого. Так мы можем опоздать и нарушить их привычный распорядок. Хотя черт с ним, пускай привыкают к жизни в плену. Достав свои трофейные сигареты, я угостил ими бойцов, да и сам с наслаждением закурил. Минут через 5, побросав окурки прямо на бетонный пол, Принялись освобождать от нашей баррикады дверь в санузел. Когда освободительским движением открыл дверь, бросил внутрь оборонительный чехол от РГД-33. Потом, секунд через 30, сам ворвался в помещение санузла. За мной туда же с воплями и мотюгальниками ворвались Шархан и Кузя. Фины испуганно жались друг к другу, стремясь быть подальше от влетевшего чехла. Больше половины лежало на полу, положив руки на голову. Они явно приняли влетевший чехол за гранату. Именно на это я и рассчитывал, когда закидывал чехол в это помещение. Как я и предполагал, все финны уже освободились от своих пут. Простыни, которыми мы завязывали им руки, были разорваны, и теперь украшали ноги финнов. Они обмотали ими ступни. Конечно, кафельный пол был холодный, и босиком на нем долго не простоишь. Без этой смешной обувки были только генерал и человек в гражданском костюме. У них на ногах была нормальная, хорошая обувь. Попав внутрь помещения, где содержались пленные, я на чистейшем финском языке заорал. Вы что, дети апоссума, шутить тут вздумали? Кто разрешил развязывать руки? Сейчас вам комиссар их быстро укоротит. Повернувшись к Шархану, уже по-русски приказал. Наиль, дай кого он тому длинному в то глаза у него больно наглые. Шархан, недолго думая, звезданул указанного мной финным обухом топора прямо по лицу. Во все стороны полетели брызги крови. Афин финн, зажав лицо руками, уткнулся головой в раковину умывальника. Я, перейдя опять на финский, скомандовал. «Ну-ка, огрызки империализма!» Быстро встали вдоль левой стены. Финны начали медленно выполнять этот приказ. Процесс прошел гораздо быстрее, когда в дело вмешались шархан и кузи. Они оплеухами, приклады и обухом топора выстроили совсем приунувших финнов. Когда строй установился, я начал ознакомительный вопрос. Первым для этого выбрал самого молодого пленного и начал его допрашивать. На мои вопросы он не отвечал. Стоял, набычившись, уткнувшись глазами в пол и молчал. О его волнении говорили только струйки пота, стекавшие по лбу и по щекам. «Скоро мне надоела эта игра в молчанке». И я, кивнул головой Шархану, произнес. «Все, Наиль, надоел мне этот клиент. Пусть теперь он станет твоим клиентом и твоего топорика. Рубаника его, чтобы крови побольше было». Шерхан, не говоря ни слова, взмахнул топором и с уханьем обрушил его на шею Фина. Упал тот мгновенно. Белый кафель возле того места, куда рухнуло тело, сдержавшееся на каком-то лоскутке головой, очень быстро окрасился в красный цвет. Я практически сразу после этого перешел к опросу другого пленного. Тот, испуганно косясь на тело своего сослуживца, подробно отвечал на мои вопросы. Да и другие пленные после этого инцидента не скупились на слова – В ходе этого экспресс-опроса я понял, что несколько человек нужно будет допросить более основательно. Придется на этом этаже немного задержаться. Оставив с собой Шерхана и Якута, а я остальных отослал на тот уровень, где располагалась казарма. Время было уже 7.03, и финны там уже, наверное, стали волноваться. Провожая бойцов, я напутствовал словами. «Сначала выгоните пленных из одной комнаты в коридор, потом ее все обшмонайте, нет ли там, где оружия». А то, может быть, эти финны такие же, как наши архаровцы. Считайте, каждый таскает в своем Сидоре по Вальтеру, а то и не по одному. Поэтому в помещении заходить аккуратно. А если что не так, то закидывайте эти комнаты гранатами, а выживших добивайте к чертовой бабушке. Так вот, проверив одну комнату, всех пленных загоняйте туда. Ничего страшного, если даже им не будет места, чтобы присесть. Пускай постоят, да. помучаются. Может быть, у них от этого все черные мысли пропадут. Глядишь, если все мы здесь выживем и победим, то они уже по-другому будут относиться к своему соседству с нами. Если финны к нам по-доброму, то и мы их обижать не будем. Но пускай знают. Наш бронепоезд всегда стоит на запасном пути. А из песни, как говорится, слов не выкинешь. Когда ребята ушли на это задание, я направился в генеральский кабинет. Именно там решил проводить все допросы. К тому же нужно было просмотреть документы из сейфа. Генеральский кабинет подходил мне еще по одной немаловажной причине. Там был перископ. В него можно было в любую секунду посмотреть, что там творится наверху у нашего дота. Зайдя в этот кабинет, я в первую очередь прильнул к окулярам перископа. Никаких подозрительных действий со стороны финов я не увидел. И успокоившись, начал изучать документы.